Глава вторая. Труба зовет. По сравнению с тем, что творилось в имении сейчас, вчера здесь царили тишина и покой. Генерал Кор гонял своих подчиненных в хвост и гриву так, что под теми земля горела. Адъютанты носились по замку, подгоняя воинов и рычана, не успевающих уворачиваться с их дороги слуг. Ворота имения были заблокированы, и дозорные тройки, количество которых на всякий случай было удвоено, рассыпавшиеся по окружающим имениям лесам и полям, теперь вынуждены были возвращаться в замок исключительно с помощью веревочных подвесок, пускаемых стражами со стен. Нашлась работа и для Тмора. Как только генерал объявил о переходе замка на осадное положение, Арну пришлось вновь заняться артефактами. Так что сразу после трапезы Тмор вынужден был выслушивать многочисленные пожелания офицеров по улучшению артефактной защиты замка. Озабоченные возможностью потери дозоров в случае, если Рион, не ограничившись походом к замкам Ги, вдруг решит устроить осаду Имени, подчиненные Корра дружно и с немалым энтузиазмом на отмечали на карте места желательного расположения сигнальных и атакующих амулетов. Итмор спорил с ними до хрипоты, пытаясь умерить аппетит разошедшихся под управлением дорвавшегося до настоящего дела Корра Вояк, объясняя, что на расстоянии в десяток километров Любой сигнальный или следящий артефакт будет просто бесполезен. Но не добьет его сигнал до заклинательных покоев имения. минирование подходов к замку штука отнюдь не такая безобидная, как кажется домом военным. Поскольку подходящие артефакты слишком тупы, чтобы отличить своего от чужого. А значит, устанавливать их надо тоже не абы как. Но в конце концов спорщики пришли к компромиссу. в результате чего Тмору пришлось до самого вечера объяснять отправляющимся в дозор Риссам, на каком расстоянии от замка, как именно и где нужно размещать сигнальные сети и редкие боевые артефакты. Впрочем, нужно отдать должное воинам, они довольно шустро разобрались в мешанине костяных и металлических безделушек, испощренных мельчайшими рунными вязями. Так что к закату в радиусе двух километров от замка образовалась плотнейшая сигнальная сеть, и пара небольших управляемых минных полей, которые вояки дружно решили расположить на двух самых удобных для разбивки лагеря местах. По мнению Лира, все это мельтешение было ничем иным, как перестраховкой, но едва глава совета кланов попробовал заикнуться об этом в присутствии Корры и Тмора, те смерили его одинаково сожалеющими взглядами, так что Лир тут же отказался от мысли что-то доказать этим двум параноикам и просто махнул на них рукой. А вот маги клана Тор получили возможность полюбоваться на работу молодого мастера-артефактора, когда тот снаряжал дозорных артефактами, попутно поясняя, к чему приведет активация того или иного боевого амулета, и теперь косились в его сторону с легкой опаской. Их можно понять. Извращенная фантазия Байдет Мора создала такие шедевры артефакторики, что перед их действием блекли даже некоторые заклятия некрономов. К тому же одно дело, когда маг бьется со своим коллегой, тут все честно и понятно, удар на удар, и пусть победит сильнейший. И совершенно другое дело, когда под ногой ничего не подозревающего мага активируется убойный артефакт, внутренним оком определяемый как обычный камень, разве что чуть более обычного насыщенной силой стихии. Как бы ни был силен маг, он просто не успеет что-либо противопоставить такому удару, и спасти здесь может только опыт. Тмор пару раз ловил на себе взгляды магов клана Тор и только хмыкал. Зато когда зал опустел, и в нем помимо Арна остались лишь мажордом Далир, Тмор облегченно вздохнул. «Ну-ну, не все так страшно», — усмехнулся Кор, увидев реакцию Арна, а когда тот недовольно передернул плечами, заметил. «Скажи спасибо, Тмор, что они не знают, кто ты на самом деле. Вот тогда было бы совсем весело». А они не знают?» Вяло удивился Тмор, откинувшись на спинку кресла и с удовольствием потягиваясь. «Нет, конечно», — ответил Кор. «Все сказанное на совете остается в тайне до публикования протоколов». «А как же дом Рош с его свитой?» — нахмурился Тмор. уж наверняка сообщили обо всем Шерну». «Так на то Рош и Ока Гардаэна Ги. Он, как и домес Сарея, кстати, просто обязан был упомянуть о произошедшем на совете в своем докладе». А вот самги, равно как и князь князей, будут об этом молчать. Опять же, до официального резюме совета. «Кстати, об Оке», — встрял в их беседу Лер. «Тмор, я понимаю, что тебе очень хочется отдохнуть, совершенно не хочется никуда уезжать, но...» «Что?» — насторожился Арн. Лер вздохнул. «Наш глава совета пытается сказать, что тебе пора приступать к исполнению своих прямых обязанностей». С усмешкой договорил Залира генерал Кор. Завтра ты, Джорра и Гор присоединитесь к полковнику Арвиду и в сопровождении сотни моих орлов двинетесь к замку Рох. Там стоят лагерем шестой, восьмой и девятый полки. Арвид возьмет их под свое начало. Дальнейшие инструкции получите на месте. А теперь то же самое, только подробней. Помотав головой, проговорил Тмор. А что тут неясного? Развел руками генерал Тор. На лицо жесткий военный конфликт в доме Нил. Совет должен его пресечь, пока за дело не взялся князь князей. А ты сам видел, с какой легкостью и непринужденностью домесса Рея переворачивает гербы. Так вот, за силовую часть решения проблемы сейчас отвечаю я, как мажордом. Но ведь мне не разорваться на сотню маленьких генералов, правда? Потому там, где меня не будет, совет будете представлять вы». В данном случае мы направляем вашу тройку для ведения наблюдения при секурсе Арвида. Но учти, Тмор, — на этот раз вмешался Лир, — командовать будет полковник Арвид. Вы лишь подтверждаете, что его приказы поддерживаются советом кланов, ясно? Любые приказы, — прищурившись, уточнил Тмор. Издеваешься, — усталым тоном констатировал Лир. Тмор, я на все сто процентов уверен в лояльности Арвида, — тихо заговорил Кор, и вдруг сверкнул глазами. Но если он нарушит мои инструкции, попрет против приказа или решит играть в свою игру, можете повесить означенного полковника на ближайшем дубе, равно как и любого другого офицера, подчиненных ему полков. Так понятно? Ну, в общих чертах, пожал плечами Арн. А более конкретно тебе объяснит Джорра. отмахнулся генерал. На то он и глаз совета. Хм, ну ладно, пусть будет так, кивнул Тмор. А это? «Гора нам брать с собой обязательно?» «А как же!» — удивился Кор. «Гор — рука совета, фактически исполнитель его решений, а в данном случае это будет ваш с исполнитель Что-то найти, узнать, добыть». «Казнить!» — продолжил тем же тоном Тмор. «Не передергивай. Право суда у вас, конечно, будет, но сейчас мне нужны наблюдатели, а не судьи. Пока, по крайней мере». Но если уж придется организовывать судебное разбирательство, то учти, за каждую казнь вы будете отвечать перед советом кланов всей вашей троицы. Хмуро ответил генерал. Заметь, перед полным советом, включая наблюдателей от князя-князей и гордая ноги. Так что я бы на вашем месте поостерегся от скоропалительных действий. И вообще, прежде чем принимать серьезные решения, будет лучше, если вы сначала проконсультируетесь с нами. Со мной или Лиром. Переговорный шар для этих целей Джорро получит перед отъездом. Все, иди, Тмор. Нам еще работать надо. А тебе выспаться перед поездкой. Поняв, что большего отрисов он не добьется, Тмор вздохнул и поднялся с кресла. Но уже дойдя до дверей, обернулся. Надеюсь, что помимо шара вы предоставите нам копии инструкций, приготовленных для полковника Арвида. Обязательно, Тмор. Заверил его Лир, а генерал выразительно кивнул на дверь. Смерив фрисов изучающим взглядом, Арн решил больше не испытывать их терпения и бесшумно выскользнул из зала. Нельзя сказать, что Тмору пришлась по душе идея Корры и Лира отправить представителей Совета и в том числе одного конкретного Арна в войска. В конце концов, война это совсем не то дело, на которое Тмор хотел бы потратить свое время. У него и других проблем хватает, но деваться некуда. Без плато ветров дальнейшие планы ему не воплотить. а значит... Джорра. Тмор ворвался в покои бывшего учителя. Гостиная оказалась пуста, но буквально несколько секунд спустя скрипнула дверь в спальню, и на пороге появился тот, кого Арн и искал. Мыкнув при взгляде на встрепанного человека, Джорра затянул шнуровку своего ринса. Рад тебя видеть, Тмор. Взаимно, Джорра. Улыбнулся Арн. Поговорим? Внимательно тебя слушаю, кивнул Рис, устраиваясь в удобном кресле, и указал Тмору на диван напротив. «Я тут пообщался с Лиром и Корром», — начал Арн. «Ты в курсе, что завтра мы должны выехать в войска вместе с полковником Арвидом?» «Прим-полковником, если быть точным», — кивнул Джорро. «Адъютант генерала Корра принес приказ за несколько минут до твоего прихода». «Примечание. Прим-полковник, временная должность в армии Шаэра, вводится в случае необходимости выделения нескольких полков под командование одного офицера, назначаемого генералом дома». Занимать эту должность имеют право только полковники, имеющие опыт полевого командования, и лишь в исключительных случаях капитана гарнизонов. «И что ты об этом думаешь?» — поинтересовался Арн. «А что здесь думать, Тмор?» — пожал плечами Джорро. «У нас есть приказ, будем его выполнять». «А что, тебя что-то не устраивает?» «Что-то?» — усмехнулся Тмор. «Да меня все не устраивает». «Начиная от моего назначения и заканчивая войной, в которую мы вляпались благодаря сумасшествию Риона». «Извини, но тут я ничего не могу поделать», — развел руками Рис. «Да я понимаю», — отмахнулся Арн. «Я, собственно, не за этим пришел». «Джорро, можешь мне толком объяснить, в чем будут заключаться наши обязанности?» «Хм, почему я не удивлен?» «Ну да ладно, если кратко...» Рис поднялся с кресла и принялся расхаживать по комнате. Вообще, задача войск генерала — не допустить столкновения наемников Риона и клана Ги. Наша же первая и основная задача — следить за законностью действий войск на территории дома. Законностью. Во время войны. Лихо! — смыкнул Тмор. Именно так, Тмор, — сверкнул глазами Джорро. Учти, внутренние разборки дома — это не тотальная война с хоргами или двуязыкими, а значит, любое причинение вреда мирным жителям, разрушение поселений и городов, грабеж имении и взятие членов семей противоборствующих сторон в заложники должны пресекаться на корню. И поверь, это далеко не полный список действий, за которые нарушителю грозит смерть. Вот за соблюдением такой законности мы будем надзирать, а в случае нарушения докладывать совету. Хотя некоторые вопросы мы имеем право решать сами. То есть? Не понял Тмор. Ну, например, если Рион Раут вдруг решит взять в заложники семью какого-нибудь вассала клана Ги, мы обязаны доложить об этом совету. А вот если это сделает кто-нибудь из подчиненных Риона, то мы вправе вынести такому нарушителю приговор без обращения к Лиру и Корру». «То есть фактически мы что, судьи?» — уточнил Тмор. «Корр не шутил на этот счет?» «А также следствие и исполнители», — кивнул Джорра. «Я убью Торра», — констатировал Арн, убедившись, что его собеседник говорит абсолютную правду. «Нам с тобой еще ничего, представь, каково гору!» Со вздохом качнул головой Джорра. «Исполнять приговоры — это прежде всего именно его задача. И хорошо, если приговор будет оправдательным. Отпустить обвиняемого — не проблема. А вот если приговор обвинительный, то гору придется поработать палачом». «Как это? А вот так? Приговор виновен в нашей ситуации, всегда означает смертную казнь. Других наказаний не предусмотрено», — грустно проговорил Джорра. Жестоко? Может быть. Но это единственный способ не дать утопить дом в кровной мести. И он согласился на такое, не поверил Тмор. «Как видишь», — кивнул Рис и добавил после недолгого молчания, «у гора вырос очень большой зуб на своего брата, да и не у него одного». «Это точно», — задумчиво пробормотал Тмор и сплюнул. «Нет, я точно когда-нибудь завалю этот пережиток прежних эпох. Это ж надо было ввязать меня в такую... «Такую... Джорр, а ты-то как согласился на такое?» «Я же говорю, ни у одного горы имеются претензии к Риону и его прихвостням», — кривился Рис. «И где он их только набрать успел?» «Кстати, да», — встрепенулся Тмур. «Что это за наемников подыскал себе Рион? Откуда он их взял, да еще в таких количествах?» «Точно не знаю, но, думаю, Корру о них должно быть что-то известно. Поинтересуйся завтра у него или у Арвида», — произнес Джорр. В этот момент раздался стук в дверь, и на пороге гостиной появился Гор. «О, ты занят? Извини, Джорро, я, пожалуй, зайду попозже». Разворачиваясь к выходу, пробухтел гигант, заметив удобно устроившегося на диване Арна. «Не стоит беспокойства, Гор», — ровным тоном произнес Тмор, поднимаясь с дивана. «Мы уже выяснили все, что хотели. Джорра, я вас покину». «До завтра, Тмор», — кивнул Рис. Арна ответил Джорра тем же и двинулся к выходу. Корр посторонился, уступая ему дорогу, и, проводив Арна абсолютно нечитаемым взглядом, аккуратно закрыл за ним дверь. Утром следующего дня, хмуры это сознание всей глубины ямы, в которую его столкнули действия Торров, а потому злой на весь мир вообще и пару конкретных его представителей в частности, Тмор оседлал Серова, еще ночью притащенного им с побережья, и, дождавшись, пока стоящие на страже воины Корра откроют ворота, послал заскучавшего скакуна вперед. Устремившиеся было следом риссы, назначенные советом кланов в личную охрану Ока, не успели дать шенкелей собственным скакунам, как их остановил приказ Джор. Не стоит столь четко придерживаться буквы приказа, лейтенант. Бывший Раут выглядел спокойным и умиротворенным, поясняя свое расположение главе охранного отряда. Сьерт-Мор сейчас не в том состоянии, чтобы его жизни угрожала хоть какая-то опасность. «Прошу прощения», — не понял его собеседник. Джорра, как всегда, нашел самый заумный способ объяснения», — проворчал Гор, подъезжая к собеседникам. «А если перевести сказанное на нормальный язык, то...» «Когда этот артефактор пребывает в подобном состоянии, беспокоиться стоит не о нем, а о тех, кто встанет на его пути». «Неужто?» — недоверчиво приширился лейтенант. «О приглашенном Хумане, оказавшимся мастером-артефактором...» Среди воинов Корра уже бродили самые разнообразные слухи. Но вот так запросто поверить в слова двух гарды лейтенант тоже не мог. «Хуман...» «Мастер Вязи, мастер-артефактор, мастер-клинка», — начал перечислять Джорра. «Самая большая заноза в заднице правителей Шаэра и Хорогина, подхватил тон родственника Гор. «Приговоренный к смерти родом Сальвейн», — не поведя и кончиком уха, с самой беспечной улыбкой добавил Джорра. с удовольствием наблюдая, как удивленно распахиваются глаза лейтенанта. «Этот мальчишка?» неверяще ткнул остро заточенным черным когтем вслед скачущему по дороге всаднику начальника охраны. «А вы думали, что совет назначил его на должность ока за красивые глазки?» усмехнулся Джордж собственной невольной шутки. «Тогда вы сильно ошиблись, лейтенант. Поверьте, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это не лезть к Сьерру Тмору и надеяться, что он наткнется по пути на какой-нибудь прорыв». Глядишь, спустит пар успокоится. А пока не стоит ему надоедать, уж поверьте. Я знаю, о чем говорю. О, кстати, по-моему, примполковник дал приказ выдвигаться. Да, конечно. Оглянувшись на взвившийся над головами сотни Арвида стяг, кивнул лейтенант. Поймав взгляд Арвида, рис кивнул, отставив в сторону свое неуместное удивление и одним выверенным жестом направив подчиненный ему десяток вслед уже выехавшему за ворот от мору пробормотал. «И почему мне всегда достается самая веселая работа?» Крутящийся в тенях неподалеку уголек наконец нашел, что искал, и тихонько, срезав когтем кошелек с пояса лейтенанта, рванул догонять Тмора. И ничего, это не воровство, это гуманитарная помощь голодающему сумеречному дракону. Вот. Серый уверенно нес Тмора по мерзлому тракту. Подробный топот копыт хаука уносились назад, обступившие дорогу рощи с напрочь лишенными листвы, А потому больше похожими на искорёженные скелеты деревьями. Их чёрные силуэты то и дело сменялись твёрдым белым настом прогалин, из которого тут и там торчали сухие ветви кустарников и пучки длинных рыжих игл какой-то непокорной травы. Онеле зрелище. Арн закинул голову и, увидев затянутое сплошным облачным ковром серое низкое небо, тихо выматерился. По щеке хлестнуло резким порывом ветра. И Тмор тут же поспешил натянуть поглубже капюшон своего длинного плаща. Рука в перчатке щелкнула застежкой, и сошедшиеся вместе нижние края капюшона превратились в своеобразную маску, прикрывшую лицо Тмора чуть ли не до переносицы. Другое дело. Теперь и ветер не страшен. Арн легонько хлопнул Хаука по шее, и тот, словно почуяв желание хозяина, глухо рыкнув, прибавил ходу. Тмор тихо хмыкнул. и, плюнув на все, просто отдался безумной скачки по узкой и местами весьма скользкой, сильно петляющей дороге. В себя Арн пришел только когда нагнавший его лейтенант Арвида напомнил Тмору о запланированной полковником остановке в смутно знакомом трактире. Зачем, если можно спокойно ехать дальше? Полковник хочет дождаться здесь дозорную тройку, высланную им на разведку еще из замка, да и перекусить не мешает. Следующая остановка будет только вечером. выяснил лейтенант, отвечая на заданный Арном вопрос. «Понятно», – безучастно кивнул Тмор, заставляя Серого свернуть во двор указанного лейтенантом трактира. Миновав ворота, Тмор остановил Хаука и огляделся. Знакомое, очень знакомое место. Уже спешившись, Арн вдруг хлопнул себя рукой по лбу и зашипел от боли во лбу, поцарапанным жесткой кожей криксы. «Ну конечно, отсюда же и началось то пресловутое путешествие в Хорогин. Именно здесь Тмор дожидался хоргов и познакомился с Донной Дартом, непонятно каким ветром занесенными в Шаэр агентами двуязыких. А вот и давешний трактирщик. Кстати. Добрый день, Рош. Спрыгнув на землю и отдав повод подбежавшему Крому, приветствовал владельца постоялого двора Арн. О, Гарденет Мор. Растянул губы в улыбке Рис, вышедший на крыльцо своего трактира, едва заслышал шум во дворе. Арн не мог не заметить, что Рош сильно изменился с момента их последней встречи. Осанка, жесты. Сейчас перед Тмором предстал не усталый замотанный трактирщик, а уверенный в себе рис, за спиной которого отчетливо читалось его лихое военное прошлое. Гарда, уважаемый, гарды!» — покачал головой Тмор. «Да, я слышал об этом», — Вздохнув, скривился Рош. «Некрасивая история, да. Ну, что ж, мы стоим на пороге». «Проходите, Тмор, проходите. Правда, сейчас тут станет немного шумновато. Должна прибыть довольно большая компания рисов, но для вас у меня найдется отдельный кабинет». «Не стоит беспокойства, Рош», — махнул рукой Тмор. «Можете считать, что эта компания уже прибыла. По крайней мере, ее авангард. Не так ли, господин лейтенант?» «Именно», — кивнул только что подошедший к ним рис, провожая настороженным взглядом кромов, уводящих хауков под навес. Тогда прошу в общий зал», — посторонился Рош, пропуская гостей вперед. Не успели Тмор с лейтенантом устроиться за столом в глубине знакомого Арну-зала, как раз недалеко от небольшой сцены, как со двора донесся топот многочисленных копыт, язычный голос примполковника Арвида, отдающего короткие приказы своему отряду. В тот же миг в зале объявилось около десятка рисов и кромов, с бешеной скоростью принявшихся накрывать столы под суровым взглядом хозяина трактира. Убедившись, что подчиненные справятся и без его присмотра, Рош выскользнул за дверь, чтобы уже через пару минут привести в зал примполковника Арвида с его свитой. Пока воины рассаживались по лавкам, Рош успел пробежаться по залу и, лишь проверив все и вся, вернулся к столу Тмора. «Дом Тмор», — начал трактирщик, бросив короткий взгляд на сервировку стола и, удовлетворенно кивнув, продолжил. Я бы хотел поблагодарить вас за помощь, которую вы оказали мне и моей семье». Хм, Тмор только сейчас вспомнил, что за всеми своими приключениями он совершенно упустил из виду дочь Роша, заботу о судьбе которой Арн столь неосмотрительно поручил амбициозной Ларане. «И вот. Уважаемый Рош, я не думаю, что в этом есть необходимость, тем более что...» Дом Тмор, нахмурившись, вздохнул трактирщик. Если бы не вы, кто знает, чем могла закончиться та история? Я просто обязан выразить вам свою благодарность. «Во мне за что меня благодарить, Рош», — уже тверже проговорил Арн и покачал головой. «Хм, а вот о помощи уважаемому Рошу ты мне ничего не сообщал, между прочим». Неизвестно, откуда вынырнувший Джорджа, не церемонясь и не обращая никакого внимания на хмурые взгляды собеседников, отодвинул один из стульев и уселся напротив Тмора. а любопытством. Кажется, в этой компании один лейтенант Арвида сохранил полную невозмутимость и, не отвлекаясь на беседу, попросту утолял голод. «Хм, Сьер если не ошибаюсь», протянул трактирщик. «А вы меня еще помните, мастер-сержант?» растянул губы в довольной улыбке рис. «А то! Более ленивого стажера у меня никогда не было», выркнул трактирщик. «Вот так так!» Тмор окинул рисов недоуменным взглядом. Все интереснее и интереснее. Хм, оставим, пожалуй, эту тему. Тут же почему-то скис Джорры и моментально перевел стрелки на историю Роша. Лучше пусть уважаемый мастер-сержант Рош расскажет нам о твоем подвиге. Я давно уже в отставке. Отмахнулся трактирщик от обращения Джорра, Но тот только широко улыбнулся. Ну да, конечно. А кто на пару с сержантом Лайном каждое утро орал нам про панцирную пехоту от учебки до костра? Раут в наряд захотел, рыкнул трактирщик, да так, что ближайшие столы притихли, а сам Джорра рефлекторно подпрыгнул на месте, попытавшись прямо за столом изобразить что-то вроде стойки смирно. Да уж, а ничего так голосина уроща. Прав Джорра, отставных панцерных пехотинцев не бывает, по крайней мере сержантов точно. Пока Тморо осмысливал происходящее, Джорра успел прийти в себя, подсмешки сидящих за соседними столами воинов. и тут же начал допрашивать довольного своей выходкой трактирщика по поводу так заинтересовавшей дотошного Сьерра истории о помощи Тмора семье Роша. К удивлению Арна, она довольно сильно отличалась от того развития событий, которое он успел себе представить. Помимо диферамбов расточаемых трактирщиком в адрес Тмора, Рош поведал, что буквально спустя две декады после отъезда Арна в трактир наведалась до Месса Объяснение с Рошем о цели визита не заняли у мастера танца много времени, так что уже после обеда того же дня Лорана увезла Керу, а именно так зовут дочь трактирщика, в столицу, где после недолгих переговоров в академии девушка, не без помощи Лорана, разумеется, была принята вольным слушателем в академию по профилю школы жизни, а чтобы было на что жить, самостоятельно устроилась на работу в столичную клинику. И хотя ее обучение еще не закончено, «Уже сейчас моя девочка занимает должность второго помощника управителя клиники», похвастался Рош, довольно усмехаясь. Более того, в прошлом году ее начальник лично приезжал сюда, чтобы познакомиться с семьей своей лучшей помощницы. Это не мои, это его слова. Так-то. Да, он же мне еще и позвоночник в порядок привел. Эк. Судя по удивлению, написанному на лице Джорро, последняя фраза роша ввела его в откровенный ступор. И Тмор тут же потребовал объяснений. «Да тут ничего такого», — вздохнул трактирщик. «Но неужели вы думаете, что будь я в нормальной форме, то позволил бы тем недоумкам угрожать моей дочке, Тмор? Как бы не так». «Сержант Рош получил тяжелое ранение во время одного из пограничных конфликтов у Хмельного перевала», — пояснил Джорра. «У него был перебит позвоночник, а неудачное применение лечебного артефакта из набора первой помощи привело к осложнениям. Армейские целители помочь Рошу оказались не в состоянии. И в результате... В результате заслуженного ветерана выпихнули из боевого состава, прикрепив ко второму учебному полку в качестве наседки для юных раздолбаев, не способных отличить Глефу от охотничьей рогатины. А по окончании контракта и вовсе отправили в отставку, без права возобновления договора. Перебил сьерро Рош с грустной улыбкой. Правда, почти тут же посветлел и заговорил уже довольным тоном. И вот... «После уже известных вам событий в моем трактире появляется этот самый управляющий. Десять дней лечения, и я снова готов идти в дозор. так тотмор, а вы говорите, что мне не за что вас благодарить». «Урк с вами», — вздохнул Арн. «Хотя я лично считаю, что в вашем выздоровлении заслуг Керы куда больше, чем моих. Сомневаюсь, что без ее таланта в магии жизни и безупречной работы в клинике вы могли бы рассчитывать на такое лечение». «Тут Тмор прав». «Старый Грохан, управитель столичной лечебницы, берется помогать своим сотрудникам только в исключительных случаях, когда у него имеются определенные профессиональные виды на этих самых сотрудников», — принял сторону Арна Джорра. «Ты уверен, что можешь переупрямить панцирную пехоту, стажер?» Тихо, но с отчетливо рыкающими нотками в голосе осведомился Рош. «Нет, только не снова», — простонал Джорра, явно играя на публику. Впрочем, долго актерствовать ему не пришлось. Примполковник скомандовал сбор, и изрядно повеселевшие после перекуса Риссы потянулись из-за столов на выход. Прощание с трактирщиком вышло коротким, но очень эмоциональным. Рош пару раз рявкнул на подкалывающего его стажера Рауда и клятвенно обещал Тмору, что не забудет оказанной помощи, даже если сам Арни ее таковой не считает. А потом, проводив гостей со двора, старый Рисс еще долго смотрел вслед удаляющемуся по тракту отряду.